Глава двадцать 27. В саду за столом сидели трое: Аделина, Дарн и Оливер. Дарн нежно сжимал руку Аделины Мерсер хитро улыбался. "Вовремя вы привезли Малому. Ещё немного и ничего бы не помогло", сказала Аделина, вспоминая события, произошедшие пару дней назад. "Один я бы вряд ли справился с такой задачей. Нолойд помог мне, и мы быстро раскусили предателя Корбина". Тот сознался, что Горди Баррот велел убить старуху. Правда, Шайн погиб при попытке сопротивления. Как же вы смогли уговорить её помочь? Это оказалось несложно. Когда Малума узнала, кто на самом деле спалил её дом несколько лет назад, она совсем взбеленилась. Она уже поняла, что Горди решил окончательно от неё избавиться. Тогда-то она призналась мне, что знает секрет проклятия рода Блэкстоунов. Мы с Ойдом привели её в чувство и сразу повезли в Тирхол, загадочно поведал Оливер Мерсер. Кто ж знал, что в тот момент она вам так пригодится. Прямо-таки повезло. А что их связывало на самом деле? спросил Даран. Сегодня с него уже сняли все повязки. Раны заживали быстро. Действовала магия Делины, усиливающая регенерацию. Горди был родным внуком Малумы. ещё работая на Винсента Блэкстоуна. Его отец случайно познакомился с местной девушкой, ведьминой дочкой. Он забрал её в город, где она родила ему сына. Ашараша Оливер. Позже Горди поехал к Малуми, признался ведьме, что является её единственным внуком. Со временем он выведал у бабки секрет вызова самого сильного демона, а затем совершил запрещенный ритуал. Мерсер выдержал паузу в задумчивости, допивая чай и продолжил: Опасаясь, что бабка расскажет его секрет другим, Горди попытался её убить. Он устроил в её доме пожар. Но старуха тогда увидела только демона. Она чудом выжила и несколько лет была не в себе. Вот он её и не трогал. В обмен на силу и власть ранг постоянно требовал новые жертвы для своей подпитки. Поэтому Горди бард периодически похищал людей. В городе убивать проблематично. Здесь же в глуше. Можно списать всё на монстров. Для того он и поселился на границе, догадался Даран. Именно так. Но тела он и впрямь отдавал тварям, прикармливая их по всей округе. Демон брал лишь жизненную силу, постепенно становясь всё опаснее. Если бы в тот раз на заброшенном кладбище ему удалось осуществить задуманное, он сразу получил бы много жертв и обрёл полную мощь. Но вы ему помешали. Выходит, это был тот самый демон. со страхом выдохнула Аделина. К счастью, его больше нет, подбодрил её Даран. Нам больше ничего не угрожает. Кроме Слейда, не слишком охотно напомнила она. Кстати, насчёт Слейда Флетчера. Жители деревни утром рассказали, что видели в лесу какого-то странного человека, но издалека. Он чурается людей и вообще никому не подходит, вспомнил Мерсер. Что ж, мы тогда сидим. Не выдержал Блэкстоун. Я как раз и собирался рассказать. Усмехнулся Мерсер, поднимаясь со стула. Благодарю за ланч, Эделина. Вскоре я буду вынужден уехать. Даран, жду тебя во дворе. Надо сказать ещё пару слов наедине. Отвесив Эделине поклон, он неторопливо удалился по садовой дорожке. Пойдёшь к нему? кивнула вслед Эделина, обращаясь к Дарану. Сейчас она боялась оставлять Дара одного даже на минуту. Всё казалось, что волшебный сон может в любой момент закончиться. Надо завершить одно важное дело. Как же я, жалобно посмотрела она на Дарана. Я скоро вернусь. Хотелось бы верить. А ты мне что, не веришь? рассмеялся он, потянув её к себе за руку, чтобы обнять. Не цепляйся к словам, смотрела она на него обожающим взглядом. Я вдруг вспомнил одну любопытную вещь. Когда мы ехали в карете, ты что-то говорила. Вот всё думаю, сон это был или нет? Прикусил он губу. а ты о чём? Сделала она вид, что не понимает. И когда-то собиралась мне всё рассказать. Понизил он голос. Аделина даже растерялась. Она и подумать не могла, что в том ужасном состоянии Дарн ещё мог что-то запомнить. Или же новость была для него слишком маловыломительной потому и въелась в память. Неужели мне надо умереть снова, чтобы ты во всём призналась? Сяхид ни челон. Ну, у тебя и шуточки. Вообще-то у нас скоро родится ребёнок. Слушал бы тебя и слушал. Сжал он её на радостях, поцеловав в губы. Ты не представляешь, как это важно. Как вы оба для меня важны. Я тебя люблю, сказала она, ощущая прилив нежности. А я тебя Теперь никто и ничто на свете не помешает нашему счастью. От его взгляда у Аделины свело дыхание. Она пыталась просто задержать в памяти мгновение, когда они вдвоём стоят посреди цветущего сада, прямо как в её снах. а Адаран обнимает её и признаётся в любви. Всё же иногда фантазии обретают реальность. Пусть и происходит это совсем не так, как хотелось бы. Мельком подумала она, пока Адаран склонялся к её лицу, чтобы вновь поцеловать. А потом все сомнения растворились на его горячих губах. Который день подряд Слейд Флетчер бродил по мертвому лесу, постепенно превращаясь в озлобленное одичавшее животное. Казалось, нечистая сила вводит его одной и той же дорогой. Замкнутый круг, как непрекращающийся кошмар, стал реальностью, откуда не было выхода. Питался Слейд ягодами, реже сырыми грибами, но есть все равно хотелось неимоверно причём с каждым днём чувство голода лишь усиливалось. Однажды он наткнулся на гнездо какой-то птицы и решил забрать яйца, но упал с дерева, окончательно порвав свой камзол. Сперва Флетчером руководил страх, потом желание выжить. Он и сам не понимал, зачем активировал чокер, который когда-то приобрёл по совету Луиса Эйбета, впоследствии подарив Эделине, дабы сохранить контроль над ситуацией. В случае чего украшение можно было просто поджать заставив замолчать. Либо же припугнуть того, на ком оно надето. Слыть и представить себе не мог, что Джейла похитит чёкеру супруги, да к тому же станет его шантажировать. От этого он и сорвался. В тот момент, когда он узнал о её проделках, в голове совсем помутилась. Он вдруг понял, что сам по глупости упустил жену, которая которой всё ещё питал чувства. Если бы не вмешательство Джейлы, всё могло быть иначе. Он и так несколько лет разрывался между двумя женщинами. Осознавая, что за убийство ему грозит долгое заключение, он бежал из Тирхола, намереваясь дойти до северной границы, чтобы навсегда покинуть королевство. Но даже не представлял, какие кошмары ждут его за воротами замка. Стоило пересечь определенную грань, как на него со всех сторон нападали чудовища, о которых он даже не слышал прежде. Болотные, лесные монстры и нежить так и желали полакомиться плотью молодого горожанина. Несколько раз он едва унёс ноги. Слейду приходилось возвращаться в исходную точку. Его лицо теперь покрывали ссадины. на ногах и руках живого места не было. На плече ныла рана от укуса какой-то твари. Он боялся, что начнётся заражение. Он вообще не мог спать, опасаясь очередного нападения. Под глазами от усталости залегли мешки. Волосы висели грязными верёвками. От одежды почти ничего не осталось. Но слейд пугал даже не холод. Он боялся людей, зная, что за его поимку наверняка назначена награда, слоэт никому не верил. Издалека выходя на открытую местность, он видел вдалеке очертания Тирхола и скрипел зубами от злости на обстоятельства. Ему бы сейчас те деньги, что остались в сундуке. Их бы хватило, чтобы заплатить за дорогу и навсегда уехать. Но путь в замок для него был заказан. Блэкстоун уже вернулся. Однажды слоэт слышал голоса и понял, что все в округе ищут беглеца. Все мужчины вспоминали Дарана, когда Слейт отсиделся в кустах, дрожа от страха, а затем вновь пытался выйти из леса. На пятый день до него наконец-то дошло, что происходит. Территория вокруг Тирхала охранялась от тварей. Слейт принялся вычислять, где находятся камни. Вскоре даже смог найти один из них и забрал себе. Артефакт отпугивал монстров. И Слейт, собравшись с мыслями, отправился в деревню в надежде, что о нём все уже позабыли. Но так и не смог заставить себя выйти к людям. Наблюдая издалека за домом какой-то женщины, он всё гадал, получится ли сыграть роль бродяги, вряд ли его теперь примут за важного господина, но правильная речь могла выдать с потрохами. А ещё он слышал запахи деревенской еды, от которых желудок скручивало в узел и кишки заводили жалобную песню. Когда хозяйка ушла с корзинами, он не выдержал. Пробрался в дом через окно, жадно принюхался. С кухни потянуло запахом мясной похлёбки. Но от долгого голодания и бессилия даже это не показалось ему подозрительным. Слейд вбежал на кухню и вдруг остановился, увидев высокого мужчину, вальяжно развалившегося на стуле, того самого, и достоверно. Его потом ещё нанимала лин. Перед ним стояла большая миска супа, рядом лежал ломоть белого хлеба, за который Слейд бы продал душу нечистому. Наверное, проголодался. Присаживайся кивнул мужчина на миску. Уже ни о чём не думая, слойд набросился на еду. С жадностью залил в себя несколько ложек, отчего по внутренностям растеклось блаженное тепло. Ешь, ешь, когда ещё такое попробуешь? В тюрьме Баланга намного хуже, добродушно кивал человек. До Слейда медленно доходило, что он в ловушке. Кто вы такой? спросил он, едва не подавившись хлебом. Оливер Мерсер. Королевский департамент, особый отдел магического розыска. С улыбкой представился собеседник. От изумления железная миска так и выпала из рук Слейда. Он развернулся и побежал из последних сил, выскочил в дверной проем, попав во внутренний двор, оглянулся, пытаясь найти выход. Как вдруг прямо в лицо устремился чей-то кулак, свалив Слейда на землю одним метким ударом. Потом последовали болезненные удары ногами. Мерзавец Надеюсь, ты сгниёшь в тюрьме, добавлял знакомый голос. Сквозь опухшие веки Слейду удалось разглядеть лицо Блэкстоуна. Издав невнятное мычание, он прикрыл голову руками и весь сжался. Хватит уже с него даран, усмехнулся Мерсер, выходя наружу. Пожалуй, хватит, выдохнул Блэкстоун. С минуты на минуту за мной должны приехать из города. Я заберу Флетчера с собой. «Доставлю до столичного суда лучшим образом. От меня этот хмырь точно не сбежит. охотно тебе верю, отозвался Даран. И Слейт понял, что карма его всё-таки настигла. Даран ждал Аделину неподалёку от здания королевского суда в небольшом, но симпатичном уличном кафе. Она просила его не идти на заседание, и он немного поспорив, всё-таки внял её требованию. В конце-то концов ей нужно самой разобраться со своей жизнью. Он и так знал, что её разведут быстро и без проблем. Ведь недавно Слейду Флетчеру дали 15 лет каторги за убийство и мошенничество. А с такими делами судья не шутит. Сегодня Аделина станет свободной женщиной, свободной и обеспеченной, ведь у неё есть целое поместье и половина общей лесопилки. Согласится ли она теперь принять его предложение? Конечно, у них сохранились близкие отношения. Они практически всё время проводили вместе. А ещё Аделина ждала от него ребёнка. Но доля сомнений всё же оставалось. Дарен боялся потерять девушку, которая недавно спасла ему жизнь. Боялся упустить настоящую любовь. И ради Аделины был готов на любые безумные поступки. Он увидел её издалека. Несмотря на уже заметный живот, Аделина шла лёгкой походкой, слегка кутаясь в плащ. Сегодня в Дартенге немного похолодало. Чуствовалась ранняя осень. Сердце Дарана оглушительно застучало, и он мысленно рявкнул на него велев фуняться. Абелина присела на соседний стул, положила на стол бумаги и довольно улыбнулась. Всё закончилось, сообщила она, заметив его пытливый взгляд. Нас развели. Зная обстоятельства, судья почти не задавал вопросов. Это событие стоит отметить. Ответно улыбнулся Даран. Разве что пирожными Они здесь великолепны. Надо будет прикупить таких в дорогу, усмехнулась она. Во время беременности Аделину частенько тянула на сладкое. Здесь недавно был Оливер, но он не дождался тебя и уже уехал в свой департамент. Передавал тебе привет и ещё благодарил нас за помощь в расследовании. После раскрытия дела о пропаже людей его повысили. Жаль, что мы с ним не увиделись. С другой-то стороны, мне хочется поскорее забыть прошлое задумчиво сказала Аделина. Не всё прошлое, надеюсь, прищурился Даран. Нет, конечно. Тебя же не забудешь, погладила она свой животик. Мерсер сказал по приказу короля все земли, ранее принадлежащие Бароту, отойдут прежним хозяевам либо же их наследникам. Даррен сглотнул. Понимаешь, что это значит? Правда? Тебе возвращаются земли графства и замок Да. Теперь мы снова соседи, и ты свободна от обязательств в леди. К чему ты ведёшь? Удивлённо посмотрела на него Аделина. Хочу сделать предложение руки и сердца одной прекрасной особе. А вот думаю, согласится ли она стать моей навеки. Загадочно продолжал он. А ты её об этом спроси, и узнаешь. Прикусила Аделина губу изо всех сил стараясь не рассмеяться. Даран достал маленький футляр с кольцом, который купил накануне. каноне. за меня замуж, Эделина. Она уставилась на красивое бриллиантовое кольцо, затем на Дарана. Ты не дашь мне побыть свободной даже денёк. Боюсь, сразу найдутся желающие увести такую прекрасную леди, отшутился Даран. Ну так что, каков будет твой ответ? В нетерпении уставился он на неё. Я согласна. Люблю тебя. Он надел кольцо на тонкий пальчик Любови зрелищем. Кстати, мы не подумали, где будем сегодня ночевать. Снимем номер в отеле. Вдруг обеспокоилась Аделина, когда страсти немного улеглись. Зачем? Предлагаю поехать в мой столичный особняк. К тому же, мама очень хочет познакомиться с моей невестой. Невестой? То есть ты всё сказал ей заранее? надула губы Аделина. Нет, ничего не говорил. Просто она знает, кто спас её сына от смерти. Вот ей не терпится тебя увидеть. Но она чудесная женщина и обязательно тебе понравится. Да и в нашу жизнь она никоим образом вмешиваться не намерена. У неё довольно модернистские нравы. А ещё она очень ждёт рождения внука. Умеешь убеждать, Этого у тебя не отнять. Я ведь генерал. Представляешь, что будет, если солдаты перестанут меня слушать? Начнётся полный бардак. Но иногда убеждать надо незаметно. Даже не смешно. Для тебя я всё равно не указ. Это ты мой командир. Перевёл он свои слова в шутку. Так что теперь я буду выполнять все твои пожелания. Тогда давай завтра же уедем в Тирхал. Выпалила Аделина со смехом. Хотя нет, не завтра. Надо ещё купить всем подарки, раз уж мы приехали в Дартинг. Хорошо. Навестим сегодня твою маму, потом будет видно. Но впредь я не собираюсь надолго оставлять свой замок. в моём всё равно предстоит ремонт. Если тебе так хочется, я не пройду жить в тирхале. Земли по-любому достанутся нашим детям. Детям, звучит многообещающе. Учитывая, что скоро ты вновь отбудешь на фронт и на время оставишь меня одну. Только после свадьбы. Да и то ненадолго, обещаю. Подмигнул ей Даран. Он так и не сказал о Делине одну важную вещь, которую выяснил в тот самый вечер, когда в замке состоялась битва с демоном изнанки. Перед смертью Горди Баррет выдал ему одну тайну, и теперь Дарн знал, как можно победить иранхов, знал их секрет. А еще он получил в свое распоряжение древний артефакт с нужными свойствами. Совсем немного и соседнее королевство будет свободно от чудовищ. Останется лишь проследить, чтобы демоны никогда не вернулись в их мир. И тогда Даррен полностью посвятит себя той, что вытащила его из тьмы своей любовью, женщине, которая после долгих лет мучений и ожидания смерти подарила надежду. Аделина весь свет его жизни, его страсть, его одержимость. И любовь к ней не угаснет никогда.